Глава 7 В кладовой было прохладно и неуютно. В центре комнаты стояла широкая лавка, рядом примостилась лохань с водой. Кругом расположились огромные свечи, остро пахло погребальными благовониями. «Вставайте в лохань!» – распорядилась ведьма, зажигая свечи. Артефактор молча выполнил приказ, даже не пытаясь прикрыться. События последних часов вымотали его, выжгли все эмоции и чувства. Ведьма взяла ковш на длинной ручке и облила мужчину водой, читая погребальные молитвы. Потом протянула Риайну белую тряпку. Надевайте и ложитесь на скамью. Криспен, воду вылей в отхожее место. Маг побрезговал поднимать лохань руками, поэтому просто слевитировал емкость в соседнюю комнату и отправил по назначению прямо через окно. Между тем Риайн развернул то, что ему дали, и уставился на саван. Агата ждала возмущения, каких-то громких слов, но мужчина просто закутался в полотно и лег, вытянув руки вдоль тела. «Не так!» – ведьма поправила руки, придав мужчине облик покойника. «Теперь попрошу, лежите смирно и выполняйте все, что я скажу. Если обряд сорвется, последствия будут непредсказуемыми и для вас, и для ваших близких». Артефактор напрягся и молча кивнул, а дальше – Ведьма воскурила благовоние и за унывным тоном заговорила. «Сегодня мы прощаемся с почившим в бозы Риайном де Борне, магом, отцом Рейны, мужем Малике. Да будут кости его мирны, а дух свободен». Прочитав поминальную молитву, ведьма положила бумагу с именем на грудь покойнику и обошла его вокруг, горько плача и стеная потом посыпала артефактора песком и сожгла бумагу с именем на свече. «Помянем усопшего!» Громко возвесила Агата, разламывая булочку и разливая по маленьким стаканчикам поминальное вино. Один стаканчик с кусочком сдобы она также выдрузила на грудь неподвижно лежавшего усопшего мага. Как только поминки закончились, ведьма отошла в угол и натянула поверх своего обычного платья просторную ночнушку гигантского размера. «Помогай!» – сказала она торопевшему от всего этого Делейну, и быстро рассказала ему, что делать. Мак левитации поднял скамью с покойником и перенес к стене, а в центр выдвинул старинное родильное кресло, которое Агата откопала на чердаке, когда приводила дом в порядок. «Ох, дорогой!» – картинно вздохнула девушка, присаживаясь в кресло и придерживая несуществующий живот. «Кажется мне скоро рожать!» Криспин тем временем натянул перчатки и убрал в бедро все, что лежало на покойнике. Потом помог ему встать. Жестом показал, что надо молчать, и, ободрав саван, подвел к родильному стулу, шепнув что-то на ухо. Агата между тем стонала, как настоящая роженица. Делейн скакал вокруг и насмешливо сверкал глазами, подавая подруге то стакан воды, то платочек. Наконец, крики ведьмы стали совсем натуральными – И когда она сказала «пора», артефактор с трудом, но протиснулся под стулом и вылез из-под ее широких юбок прямо в заботливые руки боевого мага. «Возрадуйся, дорогая!» – возвестил Криспин. «У нас родился сын!» «Вот и замечательно!» – отозвалась Агата с беспокойством, поглядывая на бледного артефактора. «Как назовем?» «А ты разве не приготовила имени?» Застыл в недоумении маг. «Дорогой, но ведь мальчиков традиционно нарекает глава семьи!» С подковыркой отозвалась ведьма, легко вставая с родильного стула. Вдвоем с магом они усадили новорожденного в лохань и, поругиваясь, провели первое омовение. Маг все же увернулся от великой чести именно речения сына, поэтому имя выбрала ведьма. Она нарекла сына Раймондом, объяснив. Это имя означает «мудрый защитник». Я надеюсь, что с ним ты обретешь мудрость и тех, кого нужно защищать. После символического купания и помазывания душистым маслом ведьма сунула дрожащему вознобе ознобе артефактору кусок полотна и кусок тесьмы. «Твоя пеленка! В семь дней тебе нельзя выходить из комнаты и видеть других людей, кроме нас. Потом еще сорок дней будешь жить в этом доме, чтобы приобщиться к мудрости родителей» потом можешь жить, как пожелаешь». Мужчина неловко завернулся в полотно, подпоясался свивальником и огляделся. Ведьма за руку подвела его к стоящему в углу топчину, помогла лечь, накрыла одеялом и поцеловала в лоб. «Поспи! Трудно умереть и родиться заново в один день. Сейчас мы тут все уберем и принесем тебе молока». Раймон послушно закрыл глаза и действительно уснул.